И давно вас избрали после церкви? Зачем после церкви? Совсем вот на днях. Как зовут вас? Катя. Труновато вам будет, Катя. Да. Да, вокруг вашего председателя Филимонова вертятся какие-то смекалистые мужичонки. И главное весь смысл жизни набить брюхо, залить мозги водкой, под пьяные песни колокольный звон прокатиться на мотоцикле. Соседу врезать по физиономии и держат. Ведь они же держат эти смекалистые мужичонки всех в кулаке, чтобы пикнуть не сумели. Вот он, идеал Филимонова. Это кий юхонский социализм. Нам такой социализм не нужен, юхонский. Ага, значит, вы всё-таки это понимаете. Понимаю. Да? Вот я и приехала с вами посоветоваться. Менять надо, председатель у нас. Менять. Народ на это пойдёт? Пойдёт. Пойдёт. Обиделись, школа обветшала, клуба нет, сам грубит, бог знает, что делается. Кого на место Филимонова? Агроном у нас есть с высшим образованием. Вот приехали бы ещё разочек на собрание колхозников. Ну зачем же? Это собрание сами и проведите, Катерина... Э... Ивановна. Катерина Ивановна. Боюсь. Чего? Характера не хватит. Характера? Вообще-то характер это дело наживное. Мария Сергеевна, значит завтра в восемь. Да, знакомьтесь. Матюшев. Знакомо. А вот, может быть, наш предысполком тач, Матюшев с вами съездит, а? Это да что вы? У нас надо решительно разговор провести. <къех> а что же? Это значит, по-вашему, Виктор Николаевич не решительный? Да это я, ну, что. Да что? Вы до да на фронте, он за языком в немецкие окопы ходил. <къех> Был начальником разведки. <къех> ну, а, может быть, всё-таки съездите, а? Можно, конечно. Не надо. Не надо, Виктор Николаевич. Мне беспокоить. Я попробую и сама. До свидания, Марья Сергеевна. И лесу, и тёсу я всё достану. До свидания. В добрый час. Входит Тамбасов. Марья Сергеевна, да? происшествие. Труп в реке найден. Так. Молодой человек, около 30 лет. Вероятно, утонул зимой или под весну. Может быть, попал в прорубь, теперь всплыл. Экспертизой им занимается, прокуратура. Так. Документов нет, не опознан. Так. Вот. Только в кармане полушубка. Нашли две половинки красного холста. <гас> разорванное на двое полотнище. Неужели это тот парень? Какой парень? Вы его знали, фамилия? Вы знаете, я не помню. Очень жаль. Я не помню фамилии. Жаль. Я забыла. Минутку. Анатолий Мартынеч. Анатолий Мартынеч, вы в марте? К вам приходил парень. В полушубке и в носках комнату просил молодожен. Ну, все молодожены просят комнаты. Вы фамилию его не помните? Нет, не помню. А чего это вы так волнуетесь? Вспомните фамилию. Этот парень еще грозился в прорубь. Если вы не дадите ему комнату, фамилию вспомните. У меня есть заместители, хозяйственная часть, квартирная часть. Я вам даже баню не построю. Не то, что электростанцию мирового класса, если с каждым молодоженом буду возиться. Сейчас прокуратура возится. Ну и пожелаем прокуратуре успеха. О, а также нашей доблестной милиции. Благодарю вас, мэра Сергеевна. До свидания. До свидания. Одна из улиц из Лучинска. Вечер. Между прочим, я Галина Миронова, а не какая-нибудь там Галька. Между облаками голубая лужица. Вот ты смог бы из этой лужицы напиться, а? А! -а, -а. Лидия Самойловна, здравствуйте, Лидия Самойловна. Здравствуйте, Галя Миронова. Здравствуй, желаю, Лидия Самойловна. Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуйте. Да. Излучин с городок небольшой. Это сейчас его встрехнула стройка. А раньше мы тут жили так, на одном конце города чихнёшь, а в другом уже говорят: "Будьте здоровы". Ах, Мария, Мария. Ах, как можно? Первое лицо в городе, и вдруг роман на глазах у всех с каким-то приезжим, да ещё женатым. Нехорошо. Сегодня мы смотрели спектакль «К дом, где разбиваются сердца». Мне очень понравился парадокс Бернарда Шоу. Интерес человека к миру – это переизбыток его интереса к самому себе. Но моей дочери было не до парадоксов. Да и смотрела она не на сцену, а в ложе, где сидел этот самый, как его, Быков, Боков, Бо Бокорев, Бокорев. Кошмарная фамилия. Максимка, ты здравствуй, милый, Мария! не выкатывайся. Марья. Мама. Мамочка, познакомься. Алексей Тихонч Бокорев. Здравствуйте. Значит... Лидия Самойловна. Очень приятное нам причере. О, спектакль вам понравился?